Глава 131. Ничего личного. Моя удача, что ессен один Высокомерие лучше из пороков. Ничто так часто не спасало мне жизнь, как чужое высокомерие. Высшие всегда недооценивают детей, женщин и целителей. Особенно, когда кажется, что жертва загнана в угол и уже не сможет ответить. Иллюзия всемогущества. Мы поклоняемся силе, забывая о простых вещах. Ударя они все вместе и... Мгновение замерли. Я падала на пол, группируясь, одновременно выхватывая из волос змейку, скользит крученый узел, дернуть, и черная лента уже летит, хищно разворачиваясь в воздухе. Заряд атакующего весь встретил первый удар. С глухим хлопком сошлись стена пламени и воздушный таран. Последнего кольца не хватило. Есин не жалел сил, но доли мгновений мне выиграла. Черная лента взвелась, со свистом разрезая чары на две части, и пламя отклонилось в стороны, обтекая меня с двух сторон, горячими огненными волнами. В воздухе запахло палеными волосами и шерстью. Все-таки зацепило. И плащ сзади вспыхнул. Я крутнулась на спину, оборвать застежки, и тут же оказалась на ногах. Змейка как хлыст крутилась вокруг, с нервными щелчками ударяя по полу. Щелк-щелк! Серые внизу замерли в ожидании команды, а сверху, наоборот, зашевелились. Я перестала играть, и транс постепенно отпускал. «Щелк, щелк!» — лента скользит по полу, обвиваясь вокруг ног. «Щелк, щелк!» — «Что дальше?» — «Ударят вместе?» Артефакты кончились, а двенадцать плетений одновременно не отразить и воительница Мары. «Какие приятные сюрпризы!» — преподносят новые артефакты Блау. Есин следил за кончиком чёрной ленты, а пальцы мелькали быстро-быстро, складывая новые чары. «Вместе!» Серые шагнули вперёд, повинуясь команде, щёлкнули кольца и... Факелы на стенах колыхнулись, рвано мерцая, потянуло сыростью и тем самым особым запахом, который знает каждый, кто спускался в катакомбы. Сырой и влажный, терпкий и противоестественный, ядовитый. «Запах тварей!» «Я звала, и они пришли!» Дальше все смешалось за доли мгновений. Тяжелая, обитая металлом дверь вылетела вместе с порывом ветра и приземлилась у другой стены зала, зацепив двоих и впечатав в стену. Факелы потухли, вспыхнув последний раз, и в отблесках было видно, как первые черные тени влетают в зал, помедлив на входе. «Где цель?» «Кто звал?» «Кто враг?» Серые развернулись и перестроились мгновенно, сочтя твари более опасными. В темноте вспыхнули магические светляки, но крови было недостаточно, чтобы их сочли своими. Слишком мало, чтобы быть тварями, и слишком много, чтобы оставаться людьми. Я выдернула флейту из-за пояса и взяла первую резкую ноту, неверно, но этого хватило, чтобы все сразу пришло в движение. И они напали. Плотные тени двинулись слишком быстро не успеть выплести и узла, и били тех, кто зажег свет. Твари любят тьму. «Погасить свет!» — голос Ясина ломался. «Погасить!» — есин понял все первым и рванул ко мне. Всего 10 шагов, точнее 5 но ему не хватило. Мелькнуло белое крыло рукава, расшитое очень дорогими шелковыми нитями, и его отбросило куда-то в сторону. А дальше началась грань. Я играла так, как никогда в своей жизни, вкладывая всю силу в мелодию, всю мощь, всю ярость, которая копилась столько зим. Я не мстила серым. Я возвращала то, что должно было, то, что они заслужили. Чтобы никогда больше пела Флейта, чтобы никогда раньше неслись ноты ввысь. «Убейте их! Убейте их! Убейте их!» Порывы ветра смешивались с криками, вспышки заклинаний, летевшие справа и слева, на мгновение освещали длинные изломанные фигуры, больше человеческого роста в несколько раз. «Я играла!» — призыв пел и звал в бой. «Я играла, чтобы обозначить источник, неприкосновенный центр, и те непослушно огибали меня, меняя направление. Убить, уничтожить, истребить, заразу, очистить!» Светляки гасли один за другим. Вскрик! Потух! Вскрик! Потух! Твари убивают молча. Они не разговаривают, не рычат и не общаются. В полной темноте. И только свист ветра и внутреннее чутье позволяли следить, что происходит. Я играла. И чуть не сбилась, когда мимо уха просвистело что-то тяжелое, пошевелив волосы, и лицо залило чем-то горячим. Резкий свист, цок от когтей и слева становится пусто. «Держать строй!» — кричит кто-то спереди, но уже не Есин. «Отступаем! В коридоры! Отступаем!» «Бесполезно!» — выводила флейта. «Бесполезно! Бесполезно! Бесполезно!» «Уничтожить угрозу! Уничтожить угрозу! Уничтожить угрозу!» «Твари не любят свет!» И в темноте подземелья есть единственные хозяева, которые имеют право решать, кому жить, кому умереть. И даже мы, заклинатели, только редкие гости. Светляки начали вспыхивать сверху на анфиладах и гасли через мгновение. Вскрик, и новый светляк потух. Чтобы бить, нужно видеть. А любые наши чары для них как маяк, как фонарь в ночи. Вот я. Иди сюда, иди. Мелодия летела вверх. Ввысь, и все вокруг двигались в одном рваном ритме, только в одном ритме, который задавал призыв, подчиняясь зову песни. «Вправо, вверх. Влево, вверх. Мы были вместе. Я и они вместе. Вместе прыгали наверх, вместе рвали зубами, вместе откусывали руки. И рвали, рвали, рвали тех, кто посмел закрыть нас, кто посмел напасть на нас». Ноги снизу резко сжали, и я сбилась с ритма, рефлекторно швырнув плетение вниз. Молния вспыхнула, обозначая мое присутствие для тварей, и на мгновение мелодия прервалась, и все остановилось. Как будто музыка вела их и позволяла двигаться, как будто песня и была той движущей силой, которая запускала процесс. Ноги внизу мне плотно спеленал Рэмзи, как он разорвал стазис. Почти обернувшись вокруг калачиком, сжал одной рукой так крепко, что останутся синяки. И этот дебил в другой руке держал заготовку чар. Чары! Идиот! Захлестнул порывом ветра. Ближайшие ко мне твари резко развернулись на запах силы. Я чувствовала обострившимся чутьем, но не видела. Шорох ускоряющихся шагов и скрежет когтей по каменному полу был слышен отчетливо. Я подпрыгнула резко, пытаясь стряхнуть урода, но Рэмзи держал крепко. Сапогом я двинула по челюсти. Раз. И еще раз. Голова мотнулась, но он не отпустил. И купол. Этот идиот запитал и отпустил защитный купол. Пленка щита вспыхнула на мгновение, осветив в трех шагах от меня длинные зубы в пол локтя и два золотых зрачка в пол моей головы. Цок-цок-фырк. Купол потух, когда только тварь шагнула назад, чтобы напасть. Я рычала и била пяткой, пытаясь попасть по пальцам. «Сломать их, к псаковой матери!» «Убери купол, щенок! Сдохнем все! Убери купол, тварь! Чары манят их! Ты, маяк!» Рэмзи не слышал, или был так испуган. Он вцепился в меня уже двумя руками, когда я смогла вывернуться. Заехала ему локтем, усиленным доспехом вниз, и что-то хрустнуло под рукой. Зубы или нос, и откатилась в сторону, пнув его ногами, перевернулась. Но поднести флейту к губам я уже просто не успела. «Тихо-тихо! Цок-цок!» Я лежала на спине. В абсолютной темноте скрежет остановился недалеко от моей головы и... Замер. Цок-цок. Я не дышала и не двигалась. Обжигающе горячее, едкое дыхание коснулось лица сверху, и медный запах крови наполнил ноздрия. Фырк. Ещё один фырк прямо над моей головой. Я не дышала. Фырк. И новая горячая волна шевелит волосы на лбу. Фрк! И становится жарче. Оно приближается. Фрк! Не бояться. Я сжала разом вспотевшими пальцами флейту. Не бояться. Они чуют страх. Чуют страх и чары. Отпусти и обретешь власть. Но я не была такой смелой. Сердце стучало где-то в горле. От ядовитого запаха заслезились глаза. Фрк. Слишком близко. И тут Рэмзи двинулся. Металлический звук привлек внимание твари, и горячее дыхание отодвинулось на долю мгновения, но мне этого хватило. Первые ноты колыбельной я взяла верно. Чуть резче, чем нужно, но не ошиблась в тональности. Я перевернулась и играла, чуть приподнявшись. Дыхания не хватало. Нежно-нежно, сладко-сладко, чутко-чутко, чтобы каждый, кто пришел на мой зов, почувствовал, он не один. Нас много. Битва была славной. Битва была сильной. Вы победили. Но теперь пора возвращаться. Врагов больше нет. Здесь врагов больше нет. Можно вернуться назад. Нужно вернуться назад, вниз — и уснуть, уснуть, уснуть. Возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Я выводила ноту за нотой, но что-то было неправильно. Мелодия плыла в чернильной темноте нежно и трепетно, но тварь не уходила от меня. Горячее дыхание надо мной перемещалось из стороны в сторону — Из стороны в сторону, как будто тварь наслаждалась музыкой, следовала за нотами. Я играла, а она слушала. Возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Врагов больше нет, нет, нет. Вы справились, справились, справились. Я играла по второму кругу. Но колыбельная не давала эффекта. Неторопливые тяжелые удары о камень в полной темноте раздались совсем близко. Твари спрыгивали с анфилады, и скрежет десятков когтей по камням все ближе и ближе, ближе и ближе. Они стягивались сюда, ко мне, к источнику. Когти цокали и цокали. Флейта убаюкивала, горячее дыхание сверху покачивалось из стороны в сторону. «Из стороны в сторону. Рык!» Я вздрогнула. Волосы сверху разметало от рычания. Кто-то из тварей подошел слишком близко. И морда сверху отвернулась, рыкнув еще раз. «Не подходить!» «Плохо!» «Плохо!» «Что я делаю не так, Великий?» «Что я делаю не так?» Цок-цок раздалось прямо у уха. «Цок-цок!» «Я продолжала играть из последних сил. пальцы уже немели!» «Вы пришли!» пела флейта вы спасли пела флейта. пора возвращаться пора возвращаться пора возвращаться летели ввысь ноты благодарю благодарю благодарю вы спасли спасли спасли благодарю а теперь возвращайтесь возвращайтесь возвращайтесь сн усните сните или благодарность или колыбельная в четвертый раз Но это сработало, повеяло прохладой, горячее дыхание исчезло, и цоканье начало отдаляться в сторону выхода. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Я выводила ноту за нотой, вознося горячую благодарность великому и тварям. Великий далеко и не всегда может уследить за каждым, а твари откликаются на мой зов гораздо чаще богов и хранят меня. Цок-цок. Цок-цок. Цок-цок. Они уходили. Я вывела еще пару куплетов после того, как звуки движения в темноте затихли совсем. Я чувствовала, что твари ушли, но все равно продолжала играть, чтобы точно спустились хотя бы на уровень ниже. Хотя бы на уровень ниже. Флейту я убирала с дрожью. Темнота оглушала тишиной. Сведенные судорогой пальцы не разжимались. Пришлось вращать нефрит, чтобы освободить руку. Светляк я зажгла далеко не с первого раза. Сработало только третье плетенье. Небольшой, около десяти шагов, но этого хватило. Пол казался чёрным от крови. Тела валялись вперемешку. Ханьфу изменили цвет, и я сдвинула светляк в сторону. Смотреть на оторванные головы не нравилось даже мне. Слева валялась рука в когда-то тёмно-синем ханьфу. Кольца артефакта тускло вспыхнули на свету. Светляк полетел дальше. Рэмзи лежал без движения, на боку, подогнув одну руку под себя. Дышит. Я вытащила нож из голенища и осторожно... Сапоги скользили. Пошла к нему. Перевернула его на спину. Вроде цел. Рэмзи ударил неожиданно и слишком быстро. Я не успела увернуться полностью, и нож пробороздил со скрежетом, скользнув по боку. Я швырнула плетение в сторону, светляк потух и ушла перекатом, но Зикерт достал вскользь еще раз, со всей силы по спине. Нож встретился с доспехами снова с глухим металлическим стуком, и я задохнулась от боли, прыгнув вперед. «Сука!» — взвыл Рэмзи в полной темноте. «Доспехи и те артефактные! Где ты?» Было слышно, как он кружит на месте, поворачиваясь в разные стороны, по полу хлюпало. «Вот почему великий оставила ему жизнь? Почему?» Я старалась дышать тихо, затаившись среди трупов. «Мне нужен купол. Хоть один самый завалящий купол, чтобы я могла достать флейту. Я не вывезу сейчас с третьим против шестого, даже со змейками, и нет времени устраивать поединок». Вспыхнула силовыми линиями заготовка чар. Сволочь плел светляк. В то же мгновение я нащупала чьи-то еще теплые пальцы рядом и торопливо стянула с них кольца, ровно три, один за другим, скользкие от крови. Когда под потолком вспыхнул тусклый свет, все три кольца уже были у меня на руке. «Великий, ну пошли мне хоть один купол из трех!» Рэмзи усмехнулся, убрал нож за пояс и демонстративно развел руки, формируя несколько плетений разом. «Многокомпонентные атакующие чары и смерч и лезвие, псаков гений!» Зикерт швырнул в меня чары через доли мгновения, еще и закрутив покасательный. Позер. Я вскинула руки, защищаясь, чтобы отбить ладонями, но великий был милости в сегодня. Переливающаяся пленка купола вспыхнула передо мной серебристым светом, который гарантировал безопасность. Спасена. Я, каркающий, рассмеялась, поднимаясь на ноги. «Осторожно. Сначала на одно колено, потом на два». «Спину он мне отбил. Синяк будет знатный. Хорошо хоть кровью не харкую. Бил со всей силы, сволочь. Знаешь, кто бьет в спину, Зикерт?» Я подняла флейту с пола и вытерла рукав. «Знаешь?» Розоватый нефрит тускло пульсировал в сумраке. Последний подарок Ясина был очень хорош. Рэмзи оскалился в ответ и отступил на шаг, увидев флейту. Я сплюнула кровь, пошатав зубы языком. Только этого не хватало. «Один-один». Нос у него уже опух. «Суки! В спину бьют, суки! И те, кого этому учили!» Я поднесла флейту к губам и взяла первые ноты призыва. «Твари не ушли далеко. Для Рэмзи мне хватит и одной, чтобы упокоить его здесь!» Зикерт оценил расстояние до двери, но не двинулся, видимо, вспомнив, кто только что вышиб эту дверь. Бессильно щелкнул кольцами, сжимая и разжимая кулаки. «Прекрати! Хватит!» Я продолжала выводить первый куплет. Зов летел вверх под потолок, кружа над свежими трупами серых. Два уровня, всего два уровня, и этот козел навсегда останется здесь. «Хватит, Блау! Договоримся! Я могу быть полезен!» Торопливо выговорил он и сделал шаг вперед. Я ускорила мелодию, и он резко шагнул назад, подняв руки. «Очень полезен!» Быстро продолжил он. «Поединок! Я проиграю!» Мелодия продолжилась. «Хейли, информация!» Мелодия взлетела ввысь. «Ву, твоя маленькая подружка Ву, она переехала к Хейли, чтобы ближе познакомиться с семьей жениха!» Протараторил он, наблюдая за черным зевом входа в зал. Я опустила флейту, прекратив играть. «Ву!» Увереннее и наглее продолжил он. «Информация и обед молчания!» Он поднял вверх руку, и вассальное кольцо Хейли вспыхнуло белым пламенем. «Никто не узнает!» Он торопливо облизал губы. «Ни слова, ни мысли. Я помогу». «Как нашел?» «Следил». Торопливо выговорил он. «Слуга. Вестник. Не было в школе. Пришел один. Никто не знает. Клянусь». Еще одна вспышка кольца. «Клянись силой!» Я качнула нефритом в воздухе. «Обед мне не нужен. А так, придаст лишиться силы. А Зикерт без сил меня тоже устраивал». Слова крятва он выговорил четко и с первого раза. Хейли хорошо натаскали своих слуг. И причинение вреда, ни делом, ни словом, хмыкнула я. Зикерт отчетливо заскрипел зубами, но клятву скрипел. Две вспышки кольца, и я, наконец, могу заняться делом. Пробы взяла в нескольких местах. Диагностическая на кровь, диаграмма, и все очень плохо. Либо они ускорили программу, либо здесь все идет иначе. Только через десять зим Есин должен был достичь таких результатов экспериментов. Еще проба и еще... Все диаграммы показывали одно и то же. Концентрация чужеродной составляющей в крови была практически предельной. Скоро было бы просто поздно. Схлопнув чары, я занялась поисками. Трупы переворачивала по очереди, двигаясь по кругу, один за другим, ища белоснежные когда-то одежды. Отпихивала в сторону ноги, руки. Не было времени. Я почти чувствовала бег песчинок. Твори очистили коридоры, но не более пяти мгновений, или я никогда не выберусь отсюда. Мне повезло. Мелькнул кусок белой ткани под грудой тел, и я зарылась вниз, отшвыривая в стороны все, что мешало. Что-то отлетело в сторону Рэмзи. «Блау! Это голова! Блау!» Голос прервался с кхэканьем. «Неужели блюет?» Но этот козел смеялся. Он смеялся. Каркающим смехом, стоя в зале полным трупов, откуда только что убралась стая тварей. Он смеялся! «Урод!» Вырвалось у меня, и я продолжила торопливо откапывать есина «Урод! Я урод!» Рэмзи перестал ржать. «Урод и убийца!» Я пыхтела. Все было очень тяжелым для меня. Псаков-извращенец. «Убийца! Убийца!» Рэмзи посмаковал это слово и снова заржал лающим смехом на весь зал. «Все-таки акустика здесь превосходная!» «Если я убийца, то кто тогда ты, Блау? Кто ты?» Я обернулась. В свете магического светляка его глаза сияли сумасшедшим восторгом и удовольствием. Он только что чуть не сдох, и при этом мог наслаждаться жизнью. «Я убил единицы», — Зикерт обвел рукой зал. «Но никогда не убивал десятками. Если я урод и убийца, то мне далеко...» «Да такой чистой леди, как ты!» Он снова заржал. «Заткнись!» И откопала Есина, и времени осталось совсем мало. «Просто заткнись, Зикерт, и, может быть, выйдешь отсюда живым!» столкнуло последнее тело и обнаружила, что Есин еще дышит. Развороченная грудь вздымалась с глухими всхлипами. Видимо, его защитили верхние тела. Белая ханьфу стала почти полностью красным, и без диагностики можно сказать, что ему недолго осталось. Серая Марьева над головой почти истаяла. Силы кончались, и артефакт переставал действовать. Я смутно видела сквозь дымку тонкие черты лица, скульптурную лепку высоких скул, капризный изгиб высокомерных губ. Красив. Как я и думала. Почти греховно красив. Потянулась к шее искать цепочку. В этот момент ресницы дрогнули. Глаза Ясина открылись. Зрачки уже перестали отливать золотом, и он крепко, до хруста в костях, обхватил мою руку пальцами. Сломает. «Кто?» — прохрипел он. «Кто предал?» Рука не освобождалась. Он держал слишком крепко. Я безуспешно крутила ею из стороны в сторону. «Никто!» — наконец выдавила я. «Никто!» Просто никого другого, кроме сумасбродной малолетки, обвешанной обычными цацками, серые не допустили бы вниз участвовать в ритуале. Только полная дура одна спустилась бы к серым. И только такую дуру можно было бы использовать. Дуру, которая по счастливому стечению обстоятельств является заклинательницей. «Как? Как?» «В прошлый раз вас было 10 шепнула я, наклонившись ниже. «На десятерых защитных колец хватило бы». Кто знал, что Есин изменит правила и на этот раз потащит на ритуал двенадцать человек? Если бы можно было взять с собой хоть одну дядину чёрную палочку, одного артефакта хватило бы с лихвой, но он бы слишком фонил, а кольца... кольца были простыми. «Почему?» Пальцы Есина сжались ещё сильнее. Сейчас точно сломает руку. «Я бы могла сказать, ничего личного, это война». Именно так всегда говорил Претер Фею, поправляя золотые дужки очков, когда отдавал особенно непопулярные приказы. Это война — ничего личного. Но для меня это всегда было личным. Очень личным. Любая смерть — это очень личное. Я бы могла сдать их дяде, слить дознавателем, шепнуть аксу и просто отойти в сторону. Но я пришла сама, потому что это — мое личное дело». Есину тогда не стоило отдавать такой приказ. Просто не стоило. Умом я понимала причины решений. Зима, война, перебой с провиантом, нечего жрать. И серые того и гляди начнут поедать соклановцев. Но Есину просто не стоило тогда отдавать такой приказ. Наших лошадей в бы не спускали. Они ждали сверху, в теплых, хорошо экранированных конюшнях. Ждали и дождались. В своей участи. Больше всего я тогда жалела, что не успела вернуться за кискисом вовремя. Я вытащила нож. Можно врать себе, что нужно уничтожить заразу. Нужно, это факт. Можно врать себе, что нужно предотвратить войну. Нужно, и это факт. Можно врать себе, что подземелье — это наша территория, заклинателей, и здесь не может быть других хозяев. И это факт. Но я пришла не по этой причине. Что? Неправильно. Ясин хрипел настойчиво из последних сил. Кровь толчками выливалась из горла. «Что? Сделал? Неправильно. Ошибка. Вам не стоило ставить на доску Сакрорума». Свет тускло блеснул на лезвие ритуального ножа. Я вспомнила, от кого пахло точно так же, как от Винни. Хрупкая комплекция, невысокий рост, маска серых. Именно он встречал меня тогда в первый раз. Совпадение? Или братик Луэй уже давно лёг под серых? Ведь не сама же булка выбрала себе в кавалера совершенно неперспективного горца. Ей помогли. Это первое. И второе. Я наклонилась ниже и продолжила совсем тихо. Вы отдадите приказ. В будущем. Неправильный приказ есин захрипел в ответ, глаза вспыхнули непониманием. «Вам не стоило есть моего райхарца. Мелькнул нож, и я разжала в раз ослабевшие пальцы по одному. Нащупав, сдернула рывком цепочку шеи, знак Есина и сунула в карман. Нож взлетел еще дважды. Не оставляй за спиной свидетелей. Ровно столько выжило снизу, когда я проверила залчарами. На верхних анфиладах не выжил никто, снизу самые сильные. Или твари просто отвлеклись. Можно приступать к последней части. колон было шесть, а не восемь. Я помнила неправильно. «Факел!» Я повелительно кивнула Рэмзи, который ходил следом, но держался чуть в стороне. «Зажги факел!» «Еще!» Два рыжих огня ласково вспыхнули в полной темноте. «Никаких чар! Никакой силы даже в мыслях, если хочешь выйти отсюда!» скомандовал я Зикерту и, забрав один факел, пошла к стенам. Три катализатора я поставила быстро, с четвертым кружила, мысленно пытаясь определить направление, где храм Великого, потом плюнула и просто заложила под несущую колонну справа от входа. Плащ я нашла сразу, змейку искала дольше. Вряд ли откопают, но следы мне не нужны. «Идем!» — я перепрыгнула тела и скользнула к выходу. Коридоры были чисты, твари постарались на славу, очистив мне путь. Мы летели вверх по ступенькам, вниз, потом опять вверх. Дорогу я помнила прекрасно, но времени нам не хватило. До выхода оставалось три уровня, и в коридорах послышались шаги. Я скользнула в ближайшую нишу, утянув за собой Рэмзи, факелы мы потушили. Нервные торопливые шаги пробежали мимо. Двойка спешит занять пост, и все стихло. Дальше каждый сам по себе. «На что заряд? Какие чары?» Взъерошенный грязный Зикерт облизал губы. «Почти весь в крови. Если я такая же, нужно плести очищающее. Что первым делом сделает человек, попадая в тёмный зал?» Я достала империал, перевернула аверсом и щёлкнула по маске несколько раз. Чара я помнила наизусть. серое марево вспыхнула, и мир поплыл, обретая резкость. Маска заняла своё место. Не считая плаща и роста, меня сейчас не отличить от серых. «Зажжёт светляк!» Лицо Рэмзи вытянулось. Ставка была на то, что серые осмелеют не сразу. Прервать важный ритуал Есина, чтобы проверить нижний зал, решится не каждый. А когда решатся, я сверкнула улыбкой, которую Зикерт уже не увидел, и резко помчалась вверх. Времени терять больше было нельзя. Теперь лошади стояли парой. Второй в дорогой попоне без опознавательных знаков Рэмзи выплела пару очищающих чар, Спрятала в карман трофейные кольца, отвязала своего коня и взлетела в седло. Счет шел на мгновение. Если я не успею вернуться, проблем будет так много, что их не разгрести никогда. Я дала шенкеля и обогнула ограду, направившись ко входу в храм, туда, где стоял ящик для подношений. Внушительный, деревянный, окованный широкими медными пластинами, высотой почти в мой рост, с большой створкой сбоку стянула с пальцев ставшие бесполезными артефакты, даже не спешиваясь. «Все двенадцать колец». Подумала, и атакующие тоже опустила в ящик. Затянула потуже завязки плаща, который отвратительно вонял горелым мехом, и, торопливо подгоняя коня, рысью направилась к западным воротам. Сын старика ждал меня в проулке у выезда. Такое ощущение, что у алари внутри есть встроенные чары места и времени. Он коротко удовлетворенно кивнул мне, оглядев с головы до ног, и мы быстро покинули город. Взрыв в керне прогремел через пять мгновений у кромки леса. Земля дрогнула, и снег, качнувшись, глухо рухнул вниз с ближайших еловых ветвей. «Псаки! Слишком быстро! Слишком сильно!» Я прикусила губу и ударила коня пятками по бокам. «Не успеваю, не успею, не успею!» На обратном пути нас не останавливал никто, хотя мы и не скрывали, а Ларейт сгнал по главным тропам, не сворачивая на мелкие свертки. В крытом загоне горел свет. Старик ждал, укутавшись в тяжелый таборный полушубок, и сразу принял поводье «Сжечь!» — я торопливо скинула плащ на руки старику. «Немедленно!» — тот принюхался и кивнул. «Магия!» — Мисси просила горячего молока в комнату десять мгновений назад. Быстро бросила я аларийцам, ныряя в неприметную дверку для слуг. «Быстрее, быстрее, быстрее!» На втором ярусе поместья поочередно начали вспыхивать золотом окна. Я взлетела по черному ходу для слуг, вышла с обратной стороны и тихо притворила дверь в спальню в последнее мгновение. На этаже раздались торопливые шаги и голоса. «Откройте! Леди Блау!» В дверь спальни тарабанили со всей силы. «Леди, проснитесь!» Юнош просил вежливо. Райдо нетерпеливо. Готово поставить в дверь, долбил тоже он. Заскрепели петли. Они что, решили войти без разрешения? Визжала я знатно. Во всю мощь легких. Визжало так, что звенели пиалы на чайном столике. Так, что через пару мгновений в спальне стало очень тесно. Явился полураздятый буч с плетениями наготове Полностью собранный Таджо, дядя в халате и наставник Луций в ночном колпаке. «Что здесь происходит?» Дядя взял все в свои руки. «Мы...» «Они вломились в спальню, когда я была в купальнях», перебила я, не дав Райдо договорить. «Ночь на дворе!» «Мы решили, что на вас напали», — промямлил в юнош, косясь на Райду. «В моей собственной спальне? В родовом поместье?» «Это оскорбление!» Видимо, я переборщила с экспрессией. Дядя недоверчиво вздернул бровь и сложил руки на груди. «Леди...» Райду поморщился, но я не дала ему продолжить. «Иногда я выхожу из купалин в одном полотенце». Я поглубже заправила руки в карманы банного халата, чтобы было не видно синяков. «Иногда бес!» — в юнош залился румянцем. «И что я вижу? Что я вижу в своей спальне?» Пришлось поправить урбан из полотенец. Он почти сполз от возмущения. «Леди!» «Что я должна думать, дядя?» Я обернулась к своей единственной защите и опоре. «Ночь на дворе. А если... если...» Голос дрожал, но слез не было. Таланта плакать по заказу великий мне не отмерил. «Это возмутительно!» Защита и опора изучала меня с нечитаемым выражением лица. Неужели дядя уже вычислил кольца? Никто не умер под защитой. И я отбирала только артефакты из общего хранилища. Неличные, спаси великий. Дядя продолжал молча сверлить меня взглядом. Точно, вычислил. Буч с коротким хмыком схлопнул плетение и очень выразительно посмотрел на в юноша. «Кому-то сильно попадет сегодня». Тот стушевался. Сир Райдо сказал проверить, были колебания. Сиру Райдо следует меньше говорить и больше думать. Таджо заморозил взглядом неудавшуюся пару спасителей. Наставник Луций поправил колпак, затянул пояс потуже и решительно поинтересовался. «Господа, как вы осмелились!» Райдо перекосила а в юнош покраснел. «Неприемлемо!» Дядя произнес всего одно слово, но оно гранитной плитой рухнуло вниз, разом выдавив весь воздух из комнаты. Дыхание задержала даже я. «Взрыв! Мы должны были убедиться, что это не...» «Должны были убедиться, что с леди Блау все в порядке!» Перебил Таджо и отвесил мне изящный, полный придворный поклон. «Прошу простить излишнюю заботу!» Но леди здесь только одна, а нас так тепло, что мы поневоле стали считать заботу о вас своим долгом. Я подавилась язвительными словами. «Пусть, Валя, ты побыстрее!» «Дядя?» «Господа, прошу в кабинет!» Голосом Сероблау можно было бы гранить кристаллы. «Леди часто купается по ночам?» Райдо все-таки помедлил на выходе. «Очень, если не спится!» Я еще раз поправила тюрбан на голове. «Мисси!» Зычный грудной голос маги раздался из коридора. «Мисси! Что же это деется? В спальне леди!» А гневно сдвинула брови, глядя на собрание, но при этом обвиняющий взгляд почему-то достался дяде. Тот устало вздохнул, возведя глаза к потолку. «Молоко!» Райдо потянулся к подносу и чуть не получил по рукам. «Мисси просила горячего молока 10 мгновений назад пьет всегда когда бывает не спится магия отодвинула драгоценный поднос подальше 10 мгновений господа дядя надавил голосом и подарил мне отдельный крайне выразительный взгляд я поежилась ничего хорошего это не обещало и не стоит поливаться розовым маслом в таких количествах леди Отпустил последнюю шпильку Райду, сморщив нос. — Это моветон. Спальня опустела. — Поединок! — донеслось из коридора еле слышно. — Если еще хоть раз кто-то появится ночью на семейном этаже... Я хмыкнула и показала маги глазами на столик. Поставить молоко туда. — Запри дверь. — Теперь можно. Засов скрипнул, и я с облегчением рухнула на пуфик у туалетного столика. Пальцы в карманах тряслись, а сердце билось в горле. «Успела! Успела! Успела!» Тряхнула где-то в городе. Маги пододвинула мне молоко и печенье. «Ох, и забегали же они!» Я сделала большой глоток и заживала, чтобы перебить мерзкий вкус во рту, стянула с плеч халат, чтобы было видно спину, и встретилась с ошеломленными глазами кухарки в зеркале. «Намажь, не дотянусь!» Синяк был на полспины, и дышать было трудно. Я подвинула к Маге маленькую баночку. Руки и грудь я сама, а чтобы прошло до завтра, одних эликсиров и чармала мало. Маге набрала в грудь воздуха, сдвинула брови, уперлась руками в бока. Ну, чисто вторая Нэнс, но тут же сдулась. Жалость победила, негромкое квахтание, и чуткие пальцы засновали по спине, принося облегчение. «Благодарю». Я с удовольствием повела плечом. «Как же хорошо-то, великий!» «И тут маги...» Тюрбан сполз на пол, когда я качнула головой, и неровные пряди из косы вывалились вниз. Запах мокрых подпалённых волос поплыл по комнате, и даже полфиала розового масла, которое я на себя спешно вылила, не помогло. «Мисси!» всплеснула та руками. «Нужно состричь сожжённое, аккуратно». и «Я не умею, мисси!» «Вот бы Нэнс...» «Нэнс нет». «Маги...» Я крутнулась на пуфике и просительно посмотрела на неё. Спать хотелось просто неимоверно. А мне ещё доспехи со дна купальни вылавливать и одежду доставать. «Маги...» «Ой, миссия, вот доведёте когда-нибудь до греха!» Маги дрогнула и осторожно прядь за прядью начала разбирать прическу. Я немного расслабилась. Ларик и не молодые служанки, на неё можно положиться. За окном было темно, но небо уже начало по чуть-чуть светлеть по кромке. Скоро заря. Керн из моего окна было не видно, но я и так знала, что там творится. На рассвете все подношения из ящика при храме придадут очистительному огню. Всё сгорит в пламени Великого. А к серым я пошевелила левой рукой, оценивая синяки. К серым я теперь не имею никакого отношения. Вообще ничего личного.